Глава 30 День за днем Тумин и Субудая оставались недосягаемыми для вражеской конницы. Бату потерял счет попыткам венгерского короля навязать сражение, и ту, и другую сторону удерживала пехота, а потому в первый же день после перехода через Дунай король Белла бросил в догонку монголам двадцать тысяч своих всадников. Субудай бесстрастно взирал, как они настигают задние ряды его пехоты, и, наконец, в самый последний момент, с редкостным, по мнению Бату, хладнокровием, велел дать остерегающий залп. Под прикрытием стрел пешие воины вскочили на лошадей и их быстро перевезли на три мили, снова образовав между двумя армиями выгодный для монголов разрыв. Когда венгерские конники поставили себе целью схлестнуться с неприятелем, Их встретил черный вихрь стрел, прицельный, бьющий с дьявольской точностью. Монгольские Тумина отличала дисциплина для их противника попросту невиданная. Они обладали способностью налетать в самый неожиданный момент, давали два быстрых убийственных залпа, и тут же на скорости возвращались к своим основным силам. Первый день выдался самым сложным, с часто повторяющимися бросками и атаками, которые приходилось отбивать. Субудай тщательно следил, чтобы две армии на марше не сближались, пока не скроются из виду Будда и Пешт. Когда в первый вечер зашло солнце, Орлок с улыбкой оглядел лагерь венгерского войска, огромный как город. Посреди поля венгры возвели квадрат из мешков с песком, сделав из них стену в человеческий рост. Эту тяжесть они тащили с собой от самого Дуная. Потому-то они не могли догнать монголов. Подтверждалась и догадка Субудая насчет того, что за стенами из мешков надежно укрылся только король со своими командирами. Остальное же войско расположилось на открытой местности. Их за людей не считали, как любых слуг. Вероятно, венгерский король полагал, что в своем командном шатре он будет спокойно есть и спать. Но Субудай взял за правило каждую ночь подсылать к неприятельскому лагерю людей с трубами и дзинскими хлопушками, чтобы не давать венгерскому войску сомкнуть глаз. Рлоку было нужно, чтобы король Белла пребывал в состоянии утомленном и взвинченном. Сам же Субудай спал и храпел так, что его личная охрана возле шатра лишь посмеивалась. Следующие несколько дней были уже менее напряженными. Король Белла смирился с тем, что заставить врага сойтись в поле лицом к лицу у него не получится. Броски все так же продолжались, но скорее для поддержания боевого духа. Рыцари, потрясая мечами, кричали врагу что-то оскорбительное, а затем победные рысцой возвращались в свое расположение. Тумены по-прежнему скакали, медленно оставляя за собой милю за милей. На изрытой колеями земле некоторые лошади хромели и их быстро закалывали. Освежевать животных, чтобы употребить в пищу, не было времени. Бегущие возле седел пехотинцы были закаленными, но часть их тоже выбилась из сил. Тогда Субудай отдал приказ тех, кто отстает, оставлять в поле с одним лишь мечом. Однако воины истуминов, прошедшие с пехотинцами долгий боевой путь, предпочитали их не бросать и подхватывали, сажая позади себя на лошадей, или же пристраивали на запасных. Орлок закрывал на это глаза. К середине пятого дня они уже покрыли расстояние почти в двести миль, а Субудай уяснил для себя все необходимое о своем противнике. Впереди растянулась река Шайо, и он все утро отдавал распоряжение насчет переправы через ее единственный мост. Быть прижатыми к реке для туменов рискованно. Неудивительно, что венгры воспользовались их затруднительным положением и с утра усилили натиск. Свои земли они, разумеется, знали хорошо. Когда солнце миновало зенит, Субудай призвал к себе Бату, Джебе и Чулгатая. «Джебе», — сказал он, — «нужно, чтобы твой Тумен без промедления перешел эту реку». Военачальник нахмурился. «На месте венгерского короля, Орлок, я бы ударил по нам сейчас» когда нашим маневрам мешает река. Он наверняка знает, что мост здесь всего один. Субудай, повернувшись в седле, пристально смотрел на полосу воды, блестевшую всего в нескольких милях. Там уже теснился прижатый к реке Тумен Чулгатая. Оставаться на берегу нельзя, а река здесь глубокая. Этот король победоносно гонит нас пятый день к ряду. Его офицеры уже поздравляют себя и его с победой. Им движет уверенность, что мы отсюда побежим в горы, и он нас за них вытолкнет. Думаю, он даст нам уйти, но если он этого не сделает, у меня по-прежнему есть двадцать тысяч воинов, готовых указать ему на ошибку. Действуй скорее. — Твое слово, Орлок, — ответил Джебе и, кивнув, поскакал передавать приказ своему Тумину. Бату прочистил горло, внезапно стушевавшись перед Субудаем. «Может быть, Орлок, настало время раскрыть твой замысел подчиненным?» — спросил он с улыбкой, чтобы вопрос не показался очередной дерзостью. «Ключ — это река», — посмотрел на него Субудай. «Пока мы все уходили и уходили, удары они от нас не ждут, а сейчас в особенности. Когда мы начнем переправу, они усилят натиск, но мы удержим их стрелами. Нужно, чтобы к ночи...» Они остались по эту сторону реки, а наши тумены перебрались на ту. Именно этого их король ждет от врага, которого он пока так легко гонит. Субудай улыбнулся сам себе. «Когда мы перейдем через Шайо, надо будет, чтобы последний Минган удерживал мост. В моем плане это единственное слабое место. Если нашу тысячу быстро опрокинут, мост потеряет свое значение». Бату подумал о мосте, который он пересекал, когда тумины скакали на Буду и Пешт. Хороший широкий проезд из камня, по которому вряд может скакать десяток лошадей. Можно хоть весь день держать его против латников, но венгерские лучники, обступив мост с берегов, будут осыпать их оттуда градом стрел. И тем, кто на мосту, не укрыться щитами. Рано или поздно все равно подстрелят. Он тихо вздохнул. «Эту задачу ты поручаешь мне, Орлок?» «Еще одно самоубийственное задание, в котором мне уж точно не уцелеть?» «Я просто хочу убедиться, что понял твой приказ». К его удивлению Субудай рассмеялся. «Нет, не тебе. Ты мне понадобишься завтра, перед рассветом. Сам решай, кого пошлешь стоять на мосту. Но учти Бату. Отступать им ни в коем случае нельзя. Убедись, что они тебя верно поняли. Венгерский король должен поверить» что мы намерены уйти окончательно, бесповоротно и не развернемся против его войска в поле. Удерживая мост до последнего, мы его в этом убедим. Бату кивнул, утаивая невольное облегчение. На расстоянии Тумен Джебы пришел в движение, конники во весь дух неслись по перекинутой через реку жордочки моста. Закаленный военачальник промедления не допускал, и на том берегу уже росло пятно из людей и лошадей. Позади послышалось пение «труп», и Бату, оглянувшись, закусил губу. Венгры стремительно сокращали дистанцию. «Крови будет много, Субудай», — тихо заметил он. Орло окинул молодого воина оценивающим холодным взглядом. «За свои потери мы с них взыщем, даю слово». «А теперь ступай и выбери людей, и обязательно осветите мост, когда начнет темнеть». Ошибок быть не должно. Ночь впереди хлопотная. Темугеби безостановочно мерил шагами коридор возле комнаты лекаря. От доносящихся оттуда приглушенных воплей ему было не по себе, но войти обратно он не решался. Из первого же надреза на плече Хасара потекла беловатая жидкость, воняющая так, что содержимое желудка запросилось наружу. Хасар тогда еще молчал, но содрогнулся, когда нож лекаря стал врезаться все глубже и глубже. Язык его еще был черен от зелья, и Темуге показалось, что у брата начинаются галлюцинации, когда он стал звать Чингиса. Тут Темуге вышел, прижав рукав к носу и рту. За окном постепенно вечерело, но в эти дни город не утихал окончательно. Шум стоял даже в дворцовых покоях, туда-сюда поодиночке и стайками сновали слуги, таскали все подряд, от схисного до утвари и строительных материалов. В один из моментов Тамуге пришлось посторониться, довольно большая орава зачем-то протащила мимо здоровенную дубовую балку. Эта женщина, Сархатани, жена его младшего племянника, взялась готовиться к осаде чуть ли не на следующий день после смерти Угадея. Вот бы сейчас вызвать с того света Чингисхана, чтобы вразумил сумасбродку хорошей оплеухой, ведь и глупцу понятно, что город не удержать. Последняя надежда — это послать к Чигатаю Гонца и начать переговоры. Не такой уж он безумец. Единственный оставшийся в живых сын Чингисхана, чтобы на него не подействовало слово. Тамуге сам подал идею о переговорах, но Сархатанина это лишь улыбнулась поблагодарила и отправила его старика с глаз долой. Темуге при этой мысли снова осерчал. Подумать только. И именно сейчас, когда его мудрость и жизненный опыт так нужны державе, ему приходится иметь дело со вздорной бабой, которая в подобных вопросах ничего не смыслит. Он снова рассерженно зашагал, все сильнее морщась от выкриков хасара, которые становились все громче. На это время городу нужен сильный правитель, никак не вдова Угадея, которая все еще оглушена горем и во всем полагается на сархатане. Тимуге снова подумалось, что не мешало бы принять волевое решение. Сколько раз он оказывался в двух шагах от власти. Тогда духи, видимо, были против этого. Но теперь... Теперь Тимуге чувствовал себя так, будто сами его кости брошены по ветру. Город охвачен ужасом, страх витает в воздухе. Похоже, настало время для того, чтобы сильный человек, брат самого Чингисхана, перехватил бразды правления. Разве нет?» тымуге вполголоса полголоса ругнулся, подумав о начальнике стража Алхуни. тымуге хотел склонить его в нужную сторону, указав на то, что две женщины во главе Каракарума — это смешно. Тамуге очень рассчитывал на его здравомыслие. «А этот мужлан, вы только подумайте, покачал головой! А когда Тамуге начал рассуждать более предметно, так и вовсе, спешно пробурчав какую-то отговорку, взял и ушел. И он, пожилой человек, остался в коридоре смотреть ему вслед». Мысли его оказались прерваны появлением дзинца-лекаря, который вышел в коридор, вытирая перепачканные кровью и гноем руки о фартук. В глазах Тымуге засветилась надежда, но дзынец молча покачал головой. Очень сожалею. Гнойники были слишком глубоки и многочисленны. Вы, начальник, в любом случае долго не прожил бы. К тому же, он потерял много крови. Выдержать его в этом мире... Мне не удалось. Что? Побелев от внезапного гнева Тымуге сжал кулаки. — Что ты такое говоришь? — Он что, мертв? Лекарь печально посмотрел на него. Он знал, что риск велик. — Мне очень жаль, господин. Тамуге оттолкнул его и влетел в комнату, где смрад стоял такой несносный, что снова пришлось притянуть к носу рукав. Косар лежал, бездумно вперясь в потолок, остекленелыми глазами. Голая грудь, Представляла собой сплошную через полосицу шрамов, побелевшая, зарубцевавшиеся следы тысяч битв, а руки были покрыты рубцами так густо, что почти не походили на человеческую плоть. Сейчас особенно бросалось в глаза, насколько Хасар исхудал, как туго кожа обтягивает проступающие кости. Хорошо хоть что лекарь повернул его вверх лицом. Ужас, как не хотелось снова видеть те пурпурные раны с их липким тлетворным запахом. Превозмогая тошноту, Тымуге приблизился к телу брата и все-таки сумел закрыть ему глаза, надавив навеки так, чтобы они больше не открылись. — Кто же теперь за мной присмотрит? — горестно по пробормотал Тымуге. Я же из нас всех последний брат. «Что я такого сделал, чтобы заслужить это?» К его собственному изумлению из глаз безудержно потекли слезы, оставляя на щеках жаркие следы. «Встань же, глупый!» — взывал он к неподвижному телу. «Встань и попросту скажи мне, что слезы мои от слабости. Ну, поднимись же, прошу тебя!» Чувствуя в дверях присутствие лекаря, он рассерженно к нему обернулся. «Мой повелитель, ты хочешь...» — начал тот. «Прочь отсюда!» — беспомощно, со слезами выкрикнул Тамуге. «Нечего тебе здесь делать!» Лекарь с поклоном исчез, бесшумно прикрыв за собой дверь. Тамуге вновь обернулся к лежащей на каменной плите фигуре. Тягостный запах почему-то перестал его беспокоить. «Я из нас последний, Хасар!» «Бектер, великий наш Тумуджин и наше Томулун, затем Хачиун. А теперь вот ты взял и ушел. Никого у меня не осталось. Эта мысль вызвала новый приступ горя и поток слез. Томуге без сил опустился на скамью. — Один я теперь, в городе, ждущем своей погибели, — прошептал он. На мгновение глаза его зажглись горьким гневом. Это он, но он имеет право унаследовать ханство по линии брата, а не какой-то там выродок сын, с которым отцу было одно мучение. Имеет Тамуге под своим началом преданный Тумен, таю не видать бы Каракарума, как своих ушей. Этот неуч сожжет все книги городской библиотеки, даже не понимая, что это за сокровище». Темуге проглотил свое горе и принялся размышлять и взвешивать возможности. Сархата понятия не имеет о том, как велики ставки. Возможно, город устоял бы, если бы во главе был мужчина, понимающий его ценность, а не женщина, нежданно-негаданно унаследовавшая земли и титулы. Тем более, что ее премудростям управления никто не обучал. Скоро весть должна дойти до Субудая, а он Чагатая презирает. «Вся армия ринется на восток, чтобы защитить столицу». Тамуге сосредоточился еще больше, прикидывая, что и как. «Пожалуй, если город выстоит, то Гуюк будет ему благодарен». Словно вся жизнь готовила его, Тамуге, к этому судьбоносному решению. Родни вокруг больше нет, и без нее он чувствовал странную свободу, а с уходом последнего свидетеля все давние неудачи сгинули, обратились в прах. — Власть у Сархотани довольны не все. Взять хотя бы ушу, он явно не из числа ее сторонников. Надо будет сговориться с этим сановником, а Ушу наверняка найдет других. И сделать все это следует до прихода Чагатая. Бывают случаи, когда власть переходит из рук в руки быстрее, чем наносится удар ножом. Темуге поднялся и в последний раз посмотрел на тело Хасара. «Он сожжет наши книги, брат. Разве я могу такое допустить? С какой стати? Я был в том урочище с самого начала, когда все мы находились на волоске от смерти. Обещаю тебе, что не струшу, тем более теперь, когда твой дух смотрит на меня. Я был рожден для власти, брат. Из всех нас я последний». Так что теперь мой черед. Король Белла смотрел, как вокруг возводится лагерь, начиная от его шатра, величавого, с хорошо просмоленными шестами и плотной непродуваемой тканью. Пахло жареным мясом, это слуги уже готовили что-то на вертеле, весьма кстати. Стоя в центре лагеря, король ощущал прилив гордости. Чтобы безостановочно и вполне успешно гнать монголов, помощь этих презренных половцев ему не понадобилось. Добрая венгерская сталь отвага — вот и все, что оказалось нужно. Право забавно. Орды этих монгольских кочевников он гонит так, как они, должно быть, гонят у себя по степям свои стада. И много жаль, что он не нанес им удара на берегу Шайо. Но кто мог знать, что они дадут такого стрекача без оглядки, улепетывая через мост? Прикрыв рукой глаза от заходящего солнца, Белла мог видеть вражеские палатки. Какие-то странные, круглые, пятнышками белеющие за рекой. У этих варваров никакой аккуратности и порядка, присущего его лагерю. Он с удовольствием предвкушал предстоящую погоню. В его жилах течет кровь королей, и сейчас он чувствовал, как предки взывают к нему. «Отбрось захватчика назад, сломи его!» пускай окровавленный уползает к себе обратно через горы, откуда явился. Белла обернулся на стук копыт. К нему подъезжал один из рыцарей Конрада Тюрингского. Англичанин среди тевтонцев редкость. Однако Генри Брейбрук, этот бывалый именитый рыцарь, вполне заслуживал своего доблестного статуса. «Сэр Генри!» — приветствовал его король Белла. Рыцарь спешился и неторопливо поклонился. Меж собой они говорили на французском, поскольку оба хорошо знали этот благородный язык. «Милорд, они пытаются удержать мост. Сотен восемь, а может, около тысячи, сейчас повернули от их арьергарда и устремились на нас. Вот как!» — с сарказмом переспросил король Белла. «Они бы предпочли, чтобы мы не переправлялись? Что ж, не мудрено, чувствуя все эти дни у себя за спиной наше дыхание?» «Они, должно быть, только и думают, как унести ноги». «Может быть, милорд. Но это единственный мост на сотню миль, если не больше. Нам нужно вытеснить их за сегодняшний вечер. Или за утро». Белла ненадолго задумался. Настроение у него было хорошее. «Когда я был мальчиком, сэр Генри, то на камнях возле озера Балатон собирал улиток. Они цеплялись за камни» но я своим ножичком отковыривал их и складывал в горшочек. Вы улавливаете намек?» Сам Белла рассмеялся своей остроте, но англичанин слегка нахмурился. Судя по всему, он ждал приказа. Король вздохнул. «Скучноваты все-таки эти упрямые духовники с оружием. Рыцари вообще народ мрачный, христиане, но уж больно непреклонные. Между тем в воздухе разносился аромат жареной свинины, и король Белла со смаком, хлопнув в ладоши, определился с решением. «Пошлите лучников, сэр Генри! Пусть развлекутся, посостязаются в стрельбе по мишеням. А то ведь скоро стемнеет! Стрел не жалеть, неприятеля отогнать за реку! Теперь мой приказ ясен!» Рыцарь снова поклонился. Сэр Генри Брейбрука донимал да фурункул на ноге, который надо было проткнуть, да еще натертая ступня сочилась гноем, несмотря на все мази и припарки. Из еды его ждали разве что похлебка да черствый хлеб с глотком кислого вина, чтобы пропихнуть кусок в сухую глотку. На лошадь Генри влез осмотрительно, чтобы не задеть своих болячек. Резни он не любил, хотя эти безбожники-монголы заслуживали того, чтобы их стерли с лица земли. А приказ короля надлежало выполнять из-за обета послушания — который приносили братья-рыцари. Королевский приказ Генри Брейбург исправно передал полку лучников четырем тысячам стрелков под командованием венгерского принца, который ему не нравился и не вызывал уважения. Лишь дождавшись, когда стрелки пешим строем двинутся к мосту, рыцарь с урчащим животом отправился в свое расположение за миской похлебки и сухарем. Чагатаев взглянул на яркое солнце. В руке он держал кусок желтоватой бумаги, проделавший с гонцами путь длиной больше тысячи миль. От дорожных превратностей бумага покрылась пятнами и замаслилась, но скупые строки заставляли сердце бешено стучать. Доставивший письмо имской гонец все так и стоял на коленях напрочь забытый с того самого момента, Как Чагатай начал вчитываться в поспешно накорябанные дзинские иероглифы, которые складывались в слова, настолько вожделенные, что от них даже пробирало зноб. Он ждал их все эти годы. Угадей наконец-то умер. Это меняло все. Чаготай остался последним из уцелевших сыновей несравненного Чингисхана последним прямым потомком отца державы, хана Исханов. Чагатай, можно сказать, слышал в голове голос отца, думая о том, что ему предстоит. «Время быть безжалостным, зубами вырвать власть, некогда обещанную и принадлежащую ему по праву». Глаза обожгли слезы, частично от воспоминаний об ушедшей юности. Он, наконец-то, мог стать тем, кем прочил ему отец. Бумажный лист Чагатай машинально скомкал в руке. Против наверняка выступит Субудай, во всяком случае на стороне Гуюка. Чагатай Орлок не поддерживал никогда. Придется его тихо умертвить, и нового выхода нет. Простое решение, открывающее все прочие пути в грядущее. Чиготай кивнул своим мыслям. Вместе с Угадеем и Субудаем он стоял во дворце Каракарума и слышал, как брат рассуждает о преданности Орлока, хотя сам Чиготай знал, что не доверится ему. Слишком много всего накопилось между ними, и в суровых глазах Субудая ему не виделось ничего, кроме обещания смерти. Ключ к замку — это, конечно, Каракарум. Традиции прямого перехода власти на сегодня нет во всяком случае среди племен, составляющих монгольский народ. Хан всегда избирался из лучших воинов, которые могли стать вождями и повести за собой. Ну и что, что Гуюк, старший сын, которого Угадей назвал своим наследником? на то пошло. Угадей тоже не самый старший из братьев. У народа любимцев нет. Примет всякого, кто возглавит город. Пойдет за тем, у кого есть сила и воля завладеть столицей. Чагатай задумчиво улыбнулся. «Сыновей у него много. Хватит, чтобы заполнить все комнаты дворца и продолжить род Чингисхана хоть до скончания времен». Воображение рисовало потрясающие картины. Империю от страны на востоке до самых западных морей. И все под одной сильной рукой. Дзиньцам подобное и не снилось. А вообще владения настолько обширные, что так и тянет попробовать удержать их. Сзади послышались шаги. В комнату вошел слуга Сунтай. На этот раз известие Чагатай получил раньше своего главного осведомителя. Раскрасневшееся уродливое лицо Сунтая вызывало улыбку, не иначе как от бега запыхался. — Время, Сунтай! произнес Чагатай, с глазами блестевшими от слез. «Хана больше нет. И я должен собирать в дорогу свои тумены Взгляд слуги упал на застывшего в согбенной позе ямского гонца, и, мгновенно сориентировавшись, он тоже встал на колени. Только голову склонил еще ниже. «Твое слово, мой повелитель хан!»